Глава двадцать вторая Игорь Утро началось приятно, несмотря на боль в теле. Подошел к зеркалу, чтобы оценить масштаб катастрофы. Под глазом красовался огромный синяк, да и по телу в некоторых местах были царапины, садины и небольшие гематомы. Радовало одно — Коляна я тоже знатно отметелил. Написал Кристине и мы мило пообщались с утра. В итоге договорились на ресторан. Если честно, я бы не отказался и от кофе в кофейне неподалёку, но на первом свидании хотелось произвести на неё впечатление. К тому же хотел быть джентльменом и дать ей побольше времени на сборы. Мы договорились о встрече, и тут я занервничал. Не был на свидании с университетских времен, Уже забыл, насколько это стресс. Даже понял, почему так давно не ходил. Одновременно меня одолевало предвкушение приятного времяпровождения с другой, я боялся разочаровать Кристину. Так хотелось произвести на соседку впечатление. С тех пор, как я честно признался себе, что мне нравится Кристина, Стало как-то легче дышать. Я сразу заметил, насколько она красивая. Мне сразу понравился ее вредный характер и умение за себя постоять. Казалось, она та самая, кого мне не хватало столько лет, чтобы пазл моей идеальной жизни наконец сошелся. Все это время меня останавливал лишь тот факт, что у нее есть парень. Тщательно готовлюсь. Это помогает не нервничать, не думать, понравлюсь ли я ей, не думать, что будет, если я ее разочарую. Принимаю душ, испытывая неприятное ощущение, брею щетину. Мы уже целовались, поэтому я намерен вновь прикоснуться к прекрасному, не хочу ее уколоть. И как ни вообще вчера хватило смелости ее поцеловать? С одеждой проблем не возникает. Надеваю один из лучших своих костюмов с рубашкой и галстуком. Девушкам нравятся парни в костюмах. Успокаиваю себя, и Амур лает. Так и не могу понять, согласен он со мной или, напротив, хочет что-то сказать. «Веди себя хорошо, приятель», — даю ему наставление. Ровно в два часа оказываюсь у соседской двери. Не сразу решаюсь позвонить. Вдруг она ещё не готова, и ей нужно больше времени. Я готов подождать и дать ей столько времени, сколько нужно. Так и не решаюсь позвонить, и дверь распахивается сама. Кристина. Мандраж. То, что я давно не испытывала. Вот еще одна причина, почему я зареклась встречаться с парнями. Нервы, нервы, нервы. Начинаю бегать по квартире, как сумасшедшая. И чего я так и спереживалась? Мы же уже поцеловались, определились, что друг другу нравится. Так возьми себя в руки. Перетрясаю весь свой шкаф, нервно пытаясь выбрать то, что наиболее подойдет то, что не будет выглядеть чересчур вызывающе, и, напротив, что не будет выглядеть слишком закрыто. Как одновременно одеться куртизанкой и монашкой? Ох уж этот чертов баланс и эти нереальные требования, которых я даже не хочу придерживаться. К полудню со сборами довожу себя чуть ли не до истерики. Зачем вообще столько времени перед свиданием? За это время можно успеть умереть от стыда и воскреснуть обратно. Лучше бы на чашку кофе в ближайшую кофейню пригласил. Я собралась бы за десять минут. Потом, наконец, успокаиваюсь. Заставляю себя, по крайней мере. Выбираю платье, которое неплохо сочетается с колготками и ботинками. Не слишком открытое но с достаточно короткой юбкой, чтобы подчеркнуть мои красивые ноги. Делаю небольшой макияж, чтобы подчеркнуть глаза. Не прячу свои веснушки за тоналкой. К тому же с моими рыжими волосами можно почти не краситься. И без того достаточно эффектная внешность. Спасибо маме. Слышу шаги и спешу к двери, чтобы открыть. Замечаю в глазок, что Игорь стоит под дверью и мнется. Так проходит пять минут. Смеюсь под нос, а затем открываю дверь сама. Кто-то должен остановить это нервное безумие. «Ты опоздал!» — смеюсь ему в лицо. «На пять минут!» — смотрю на экран телефона. «Чучело!» — из спальни кричит Окси. Только такой поддержки от своей вредины я и ждала. Я просто хотел дать тебе побольше времени. Он смотрит на меня с нескрываемым восторгом. Замечательно выглядишь. Смотрю на него с улыбкой. Даже несмотря на огромный фингал, Игорь выглядит восхитительно. Этот небольшой шрам его совершенно не портит, скорее украшает. И почему я раньше не замечала, насколько он красив? Ах, да, он использовал запрещенный прием. Надел костюм на первое свидание. Мне, если честно, захотелось прогуляться до его квартиры и... Спасибо, отгоняя мысли, которые обычно мне не присущи, принимая его комплимент. И спасибо за заботу. Но лучше бы встретились за чашкой кофе в ближайшей кофейне и не было огромного времени на сборы. Слишком нервно. Игорь, услышав мои слова, рассмеялся и притянул меня к себе за поцелуем. Ну ладно, ради этого можно было перетерпеть все эти нервы.